Глава двадцать пятая. Алина и Эдуард. Таганайская зона. «Твою ж налево!» – процедила хомчик сквозь судорожно сжатые зубы. «Трое убитых, четверо раненых. третье отряда уже, почитай, нет, а мы еще даже толком к заданию не приступали». Прохоренков не реагировал. Он только что закончил перевязывать раненых. И теперь с каменным лицом смотрел, как лояльно стаскивают вместе мертвые тела бойца и двух научников. Остальных Алина на всякий случай связала, пока не закончится действие СПС. Сыворотка избавила людей от ментального рабства, но на некоторое время выбила из адекватного состояния. Неизбежная побочка. Слава Богу, хоть огоньки отвалили, убедившись, что тут им пока ловить нечего. К счастью, ранения были легкими. Рука, бок, плечо, бедро. Последние у Кирилла Лобышева самые неприятные. Он существенно замедлит ход отряда а впереди, между прочим, большая каменная река. Алина села на валун, на глаза ее навернулись злые слезы. Она стерла их резким движением и в сердцах ударила себя по коленке. Эта экспедиция с самого начала пошла наперекосяк, и сейчас Хомчик чувствовал, что упускает нити контроля из своих рук и вообще выступает не самым лучшим образом. То, что они добрались даже сюда, больше заслуга Эдуарда, чем ее». Она-то думала, что ей придется нянькой быть при этом научнике, не от мира сего, а он уже сколько раз весь отряд спасал. А сейчас стоит и смотрит на мертвых, и взгляд у него такой, словно это он стал трупом. Надо его как-то выводить из такого состояния. Помимо всего прочего, ей нужны некоторые ответы, и прямо сейчас. «Док!» — окликнула она Прохоренкова. «Эй, док!» Ноль реакции. «Ну все, блин, ушел в себя, вернусь не скоро. Почему-то, кстати, она никак не могла заставить себя называть научника по имени, хотя с него Алину буквально стребовала. Но просто Эдуард как-то длинно и вычурно, а на Эдика у нее язык не поворачивался. Какой он к дьяволу Эдик, существо каменное. Но не располагал Прохоренков ни к особому сближению, ни к фамильярности. И все же... «Док, ау, есть кто дома?» Вздрогнул, повернулся. «Твою ж налево, ну и взгляд. С этим надо что-то делать». Вот, к примеру, применить ее секретное средство, что в специальной фляжке скрывалось в недрах рюкзака. Хорошая штука, ядреная. Ей бы, кстати, тоже пара глотков не помешала. Хомчик похлопала по камню рядом с собой. Присядь док, в ногах правды нет. Один фиг ждать, пока народ... Такой все равно никуда не пойдешь. Сколько ждать, кстати?» Прохоренков заторможенно приблизился, нахмурился, припоминая. Вопрос был самый тот, по его специальности, первый шаг к выведению из зомбосостояния. Эдуард остановился перед ней, глянул на часы. Минут двадцать еще. Потянет, кивнула Алина. А эти фантомы не вернутся? В ближайшее время вряд ли. На такое количество у обломка ушла целая прорва энергии, даже ему столько восстанавливать дело не быстрое. Стало быть небольшая передышка, типа того. Досядьте да вы уже, блин. Алина дернула его за руку, и научник неуклюже плюхнулся на валун рядом с ней. «Шея затекает на вас снизу вверх смотреть». Он только безучастно кивнул и снова устремил вдаль отсутствующий взгляд. «Ну нет, так не пойдет. Хомчик ткнула его в бок. «Док, вы как?» «Честно? Хреново». «Понимаю. Первые смерти, да? В городе, а теперь вот здесь?» «Знаю, это сильно по мозгам бьет. «Нет». Что нет? Не первые. Да ладно. Алина искренне удивилась. Не знала, что вы раньше в поле ходили. Думала, все по кабинетам. Прохоренко вкриво усмехнулся. В поле. Нет, Алина, я был в Питере девять лет назад, когда туда пришла зона. Видел этот локальный апокалипсис изнутри? Твою ж налево, хотелось сказать потрясённая Алине, но она сдержалась, буквально поймав себя за язык. Каменное существо оказалось не совсем каменным. Теперь бы только не спугнуть момент. Алина осторожно, стараясь не шуршать, полезла в рюкзак. Это было действительно страшно. Я видел, как мой сосед пытался вывести семью. Истребители напали на них во дворе. Рыжеглазый мутант попал плевком ему в лицо. Его жена и дети, но ну вы понимаете, что с ними стало, видел, как нескольких людей разорвала стая прыгунов видел, как сверхбыстро измененный учинил бойню среди полицейских, отстреливавшихся от мутантов на автостоянке. Эдуард умолк: А ваша семья? Наконец рискнула спросить Алина. Родители. Моя невеста изменилась, стала пьющей жизнь. Убила их обоих. И меня пыталась, и я. Хомчик затаило дыхание. Кухонный нож подвернулся мне под руку очень вовремя. Алина прикусила губу, в очередной раз ловя рвущееся «твою ж налево». «Потом машина. Та поездка». Прохоренков хмыкнул. «Поездка. так, как. Словно в отпуск сгонял или на дачу. Тот прорыв из Питера. Я никогда не забуду. Хотя дорого бы дал, чтоб забыть. Что это?» Эдуард сам не заметил, как перед ним появилась открытая фляжка, из которой явственно шибала запахом крепкого алкоголя. «Выпейте, док». И я с вами дерну. Он поднял брови Пить в зоне. Сейчас можно, точнее нужно. Пару глотков буквально, что подпустило. И ребят помянем. Прохоренков смотрел на нее долгих несколько секунд, и в глазах его словно вся боль мира поселилась. Потом вдруг кивнул, покорно глотнул раз, другой, закашлялся. Ну да, ядреная штука. Следом за ним приложилась к фляжке и Алина. Закрыла крышку. «Вот тебе и сухарь, ученый. Вот тебе и...» «Я ведь тогда решил, — вдруг сказал Эдуард, — что сделаю все, чтобы такое никогда больше...» Он махнул рукой. «Наивняк, да?» Это его простецкая горькая наивняк неожиданно резанула слух. Таким оно было чужим, но абсолютно не из-за его лексикона. Алина вздохнула, с сожалением глянула на закрытую фляжку, и спрятал ее в рюкзак. «Да почему, наивняк? Большинство из нас пришли на эту работу с такими мыслями. Жаль, что пока не очень получается, но...» Ее взгляд упал на мертвые тела, и голос неожиданно дрогнул. Ваше что, шт... налево, док, вы в этом не виноваты». Она показала на покойников. «Никто не виноват. Никто не мог этого предусмотреть. Фантомы-стражи еще никогда не появлялись в таком количестве. Так ведь?» Научник задумчиво покачал головой. В том-то и дело, что появлялись. В Краснотайгинске. История повторяется, Алина. Я говорил вам еще в Екатеринбурге. И должен был это просчитать. Хомчик скривила губы в мрачной улыбке. С вашими мерками и отношением к собственным просчетам и совсем замордовать себя недолго. Если я сейчас займусь тем же самым, мне останется только висок себе прострелить. Она хлопнула Эдуарда по плечу. Завязывайте с этим, док. Если б не вы, в отряде покойников было бы раза в два-три больше. И вообще, отставить киснуть. Некогда. Выживать надо. Сейчас парней похороним и... Сжечь. Что? Надо сжечь тела. Нельзя их здесь закапывать. Поверьте моему слову. Алина немного поколебалась, а потом коротко кивнула. Ладно. Тут еще с Кириллом проблема. Ранение в бедро. Но вы сами же его перевязывали. Она посмотрела в лицо Эдуарду и удивилась. Настолько оно изменилось. Никакого ступора и убитого мрачника. Собранное деловое выражение. Цепкий взгляд. В глазах словно стальные заслонки опустились, наглухо закрывая проглянувший было внутренний мир. Эх, опять каменное существо. Но сейчас оно, пожалуй, и к лучшему. Заслонки эти можно потом попытаться вскрыть, когда они отсюда выберутся. Если выберутся. Ну да, идти-то он сможет, но будет хромать. Отряд замедлит, и существенно. Это еще не все, док. Тут совсем недалеко большая каменная река начинается. Это такой курумник гигантский. Но чтобы понятно было, скопление таких вот валунов. Топ с камнями, кажется, не дружит, и по каменной реке можно забраться довольно глубоко. Вот только там с такой ногой делать нечего. И одного его назад не отправишь, не дойдет. А отделять часть отряда, сами понимаете. Он нахмурился. «Реанимировать его здесь мы не сможем. Таких чудодейственных средств у меня нет, кроме...» «Ну же, договаривайте, док. Я же вижу, вы что-то придумали». «Придумал. Но ни вам, ни ему это не понравится». «Кровь измененного. И хотя бы полчаса не давать ему антинову, чтобы регенерация включилась. Тогда, авось, к вашей каменной реке он снова будет в строю». Алина вздрогнула. «Ваш уж налево. Я же говорил, не понравится». У нас же тут еще все трое разогнаны с катализатором. В общем, жизнь Кирилла изменится и капитально. Быть лояльным — это на игле сидеть, к тому же со всякими нюансами, связанными с экспериментальной сывороткой. Не факт, что он примет такую помощь. Алине показалось, что у нее внутри все застыло. Да уж, дилемма. Интересно, а она такую помощь приняла бы? Ради отряда перестать быть человеком. Когда или-или. Вопрос на миллион баксов. «А ответ?» «Я с ним поговорю», — выдавила она, наконец, «когда он придет в себя». «Как хорошо, что не ей принимать это решение». «Ага, не ей. А если Кирилл откажется, что тогда? Бросить его одного? Разделить отряд? Командир она или погулять вышла? А если командир, то и ответственность вся на ней». «Доку что? Он вариант предложил. Рабочий, но страшный, твою налево. А выбор? Могла ли она...» «Нет, нет, нет. Ты чего, Алина Хомчик, с дуба рухнула? Кирилл же проклянет тебя потом. И ты себя проклянешь тоже. Зато...» «Нет, и не может быть никакого зато. Нельзя вот так, командирской воли решать жизненно важный вопрос за своего бойца. Нельзя. Нельзя». «Командир, мы готовы». Алекс возник перед ней как чертик из табакерки. Или это она настолько погрузилась в свои мысли, что ничего не замечает? «А? Что?» «Тела», — произнес пиромант. «Профессор Прохоренков говорил, что...» «Ах да, да, конечно, их надо жечь, Сейчас». «Вы не хотите подождать пока...» «Нет», — отрезал Хомчик, — «нечего тянуть. Когда все очнутся, на это не будет времени. Надо сразу отправляться дальше. И так придется...» «Что придется?» «Ничего. Сейчас позову Дока и начнем». В сумраке зоны горел погребальный костер. Горел, бросая вызов топе расползающийся во все стороны губительной заразе чужой реальности. Горел ярко, отчаянно, смело, забирая зоны то, что ей не принадлежало, и теперь уже не будет принадлежать никогда».